он прикрыл глаза и увидел свой рабочий стол себя загородившегося папками педагога эстетики и высокую девушку с копной обесцвеченных волос до него донесся вкрадчивый голос ильи абрамовича или как его за глаза называли ильюши видите ли любезнейшаяе говорил он накладывать столь густые румяна на щеки неэстетично, а глаза и брови нужно подводить так чтобы незаметно было. «А зачем же тогда подводить?» – спрашивала студентка, кокетливо склонив влево великолепно нарисованное лицо. Ильюша говорил всегда вполголоса полголоса, за душевным тоном доброго дедушки и никогда ни с кем не конфликтовал, удивительно угадывая с кем и о чем стоит говорить. В разговор вмешался преподаватель психологии, который сидел за столом машинистки и пытался печатать что-то одним пальцем. «Потеряли, потеряли мы женщину Востока. Где целомудрие? Где такт?» Он потряс головой и силой ткнул пальцем в заевшую клавишу. «Где?» – спрашиваю я вас. «В голове одно вертиховоство, побрякушки и глупые сериалы». «Вот он, Запад!» «Вот оно, пресловутое влияние Като!» Он оборвал себя на полуслове и вновь углубился в текст, с которого печатал, не ожидая никаких реплик и как бы прекращая дискуссию. «Согласна!» Студентка вплотную приблизилась к столу, за которым он сидел, и говорила теперь, томно поглядывая на застывшего от неожиданности преподавателя. «Украшения, парфюмерия, косметика!» Все это рассчитано на привлечение внимания. Но женщина хочет нравиться и самой себе, и в этом ее отличие от мужчин. Мужчине важно, нравится ли он женщине. Западная женщина училась у восточной кокетству и жеманству, гадая, какие тайны скрывались за толстыми стенами гарема. И не научившись, ударилась в эмансипацию, потому что обольщать и манипулировать мужским умом гораздо сложнее, чем просто оградиться от этой половины человечества а индия да что восток а потом какой мы вообще восток мы даже не кавказ, а закавказе от последних ее слов психолог словно разморозившись почти взвизгнул от возмущения. Вы, дорогуша, ничего не знаете о движении феминизма. Но это еще полбеды. Страшнее то, что вы не знаете собственную культуру. Затем, схватив первый попавшийся листок бумаги, он быстро набросал что-то и, протянув ей прямо под нос, приказал. Пожалуйста, покажите нам на деле, что это. Ромб, сказала она, мельком взглянув на лист. Это не ромб, это пахлава. «А теперь объясните, пожалуйста, если так хорошо все знаете, почему вот это, что вы с удовольствием едите на наврус, имеет форму ромба?» Косте не хотелось вмешиваться, но стало до тошноты противно ощущать себя лишь молчаливым свидетелем. Пауза затягивалась, и ему стало досадно на себя, что он такой безвольный, на обоих преподавателей и студентку, из-за которых он не мог уже больше сосредоточиться. она зябко повела плечами. Преподаватель психологии уже смотрел победителем и легонько покачивался, то приподнимаясь на цыпочки, то вновь опускаясь на пятки. Но как только он вобрал полную грудь воздуха, собираясь обрушить на нее новый шквал аргументов в пользу обнищания умов, она, неожиданно улыбнувшись, произнесла как вызубренную аксиому «Ромб Это наиболее подходящая геометрическая фигура, в которую вмещается язычок пламени, огня, которому поклонялись наши предки». Звонок прозвенел вместе с ее последним словом. Она направилась к двери. Ее никто не задерживал. Затем, остановившись у выхода, громко и отчетливо сказала, «Эту вашу задачку с пахловой уже все давно знают». и передают из курса в курс. Придумайте что-нибудь посвежее, а то получается как старый анекдот, да еще в плохом исполнении». Психолог замер перед закрывшейся дверью. Старый еврей подхватил его под руку и начал задушевно ему что-то шептать. Костя уловил лишь его последние слова. «Помягче, помягче, дорогой, ведь ее дядя...»